317. Есть люди, дающие творящую мысль, и есть исполнители. Первых будем ценить и оберегать особенно тщательно, ибо они являются сокровищем государства. По существу должны иметь способность порождать творящую мысль все. И многие в какой-то степени быть может зачаточный свой творческий дар уявляют. Творчество общенародное во всех областях жизни, творчество конструктивное, созидательное и светлое следует яро поощрять. В нём залог прогресса и приуспеяния государства. Но особенно следует оберегать и ценить их, родящих высшую творящую мысль. Их мало, Их надо научиться отбирать от общей массы людей и ставить в условия, способствующие развитию их творчества. Оберегите творцов огненной мысли, и их заменить неким. Те их распинали и жгли на кострах, те убивали или томили в темницах, те преследовали и устрашали, и грозили карами неба, а вы оберегите. Ими держится мир, ими стоит государство.